Глава 2. Ни стоек, ни лееров. Наверное, от смолистых испарений закружилась голова. Издалека слышно, как приближается скорая. Ей помимо прочего надо пересечь реку. Пара медики надевают на мод шейный корсет, а затем переворачивают точно драгоценную археологическую находку. Изкопаемое болотное тело, пепельно-хрупкую сверстницу Христа, стабилизировав пострадавшую, один парамедик усадил Тима на кузовную ступеньку скорой и объяснил, что у Тима шок, но волноваться не надо. С учетом обстоятельств, состояние у его подруги удовлетворительное. Ее вывезут из долины на вершину холма, а оттуда заберет вертолет. Вертолет доставит ее в Плимутскую больницу, где-то через полчаса она уже будет там. Тим очухивается, Отпускает дрожь, в башке варится что-то узнаваемое. Оказывается, он сидит в администрации Марины, кутаясь в шотландский плед цветы в горшках картотечные шкафы речные карты выцветший плакат с яхтой яхта старая гоночная с избыточной парусностью дюжина матросов болтают ногами на наветренном борту женщина которая вызвала скорую в вполголоса беседует с мужчиной в костюме приносит тиму кружку чая чай обжигающе горяч И сладок непереносимо. Тим отпивает, затем встает и складывает плед. Не сразу отмахивается от подозрения, что и сам пострадал, что у него травма, надо найти ее и осмотреть, Благодарит мужчину и женщину, вежливый какой. Ну еще бы эти частные школы. идет на стоянку к своей старой Лянче и едет в Плимут. Приезжает в глубоких сумерках. Пожалуй, за всю жизнь не бывал в заведениях ужаснее этой больницы. Отделение травматологии не найдешь. На некоторое время Тим застревает в дверях ярко освещенного коридора урогенитального отделения, но затем дежурный интересуется, все ли с Тимом хорошо и показывает куда идти по тропинке меж кустов до стоянки, где у широких, подбитых резиной дверей сгрудились машины скорой помощи. Женщина за стеклом регистратуры осведомляется, кем он приходится мод, и после паузы тим отвечает, что другом. О диагнозе мод ее её состоянии Женщина сообщать не желает. Может, она и не в курсе. Тим сидит в приемной на потертой красной банкетке. Рядом пожилая пара. Видок у них, словно только что сбежали из-под бомбежки. Так во всяком случае Тим воображает подобных людей. Проходит полчаса. Он опять идет в регистратуру. Женщину сменила другая женщина. Это дружелюбнее. Минуту, говорит она. Звонит на сестринский пост. Это где-то далеко за распашными дверями. «Стемп», — говорит она. днем доставили вертолетом. Слушает, кивает. Говорит: "Да, ясно. Да. Да. Друг. Да. Поняла. Спасибо." кладет трубку, улыбается Тиму. Моть лежит в больнице трое суток. Первую ночь в реанимации. Потом ее переводят в отделение в старый больничный корпус. Из окна не видно моря, но виден свет моря. В палате еще 10 женщин, одна за ширмой. Голосок детский, И такое ожирение, что она никому не показывается на глаза. По звонку врача из Суиндона приезжают родители Мод, оба школьные учителя, занятые люди. Привозят пакет, дрожже в шоколаде и журналы, откуда уже аккуратно вырезаны и, наверное, запечатаны в пластик на ламинаторе в кухне кое-какие картинки, изображения предметов иллюстрации человеческих состояний. Обычно школьные учителя такие вещи и преподают. Мать называет ее Моди, отец протирает очки. Посреди разговора Мод засыпает. Родители смотрят на нее. Восковое лицо на подушке, бинтовая шапка на голове. Озираются, ищут какого-нибудь невозмутимого медика. Будь за все отвечает он. Из больницы Мод выходит на костылях, с ногой в гипсе. Тим везет ее назад в Бристоль. Он три ночи провел в гостинице возле доков, где по жарким коридорам бродили китайские моряки в одних трусах, рассказывали размашисто из номера в номер, все двери на На кроватях хваляются мужики, курят смотрят телек костыли тим убирает в багажник. Мод очень молчаливо. Он спрашивает, не включить ли радио, и она отвечает, что как угодно. Он интересуется, больно ли ей, спрашивает, помнит ли она что-нибудь, извиняется, а когда она уточняет, за что, говорит, что не знает, но все равно прости. Жалко, что так вышло. У нее квартира на Woodland Road, неподалеку от Биофака, где она учится в магистратуре. Живёт там по крайней мере полгода, но Тиму, когда он следом за ней поднимается по лестнице квартира кажется нежилой. У Тима есть сестры, двойняшки, и некоторые представления о том, как живут девочки. Ароматические свечи над камином, вешалки с платьями на дверях, покрывала, пледы, фотографии в рамочках, сердечках, у мод, ничего подобного. В тесной прихожей выстроились две пары кроссовок и пара туристических ботинок. Мебель в гостиной трех оттенков коричневого, на стенах ни единой картинки. Уличный свет сочится через большое окно на ковер. из тех ковров, что снесут любое надругательство. Все очень опрятно. Пахнет разве что нутром здания. Мот садится в кресло. Костели кладет на пол. Тим заваривает ей чай, хотя молока в холодильнике нет. Она бледна, обессилена. Он говорит, что ему, пожалуй, лучше переночевать тут на диване, если, конечно, ей больше некого позвать. Тебе не положено оставаться одной, говорит он, особенно в первые сутки. В памятке так написано. Со мной все хорошо, говорит она. А он: "Ну вообще-то, наверное, нет. Пока еще». В кухонных шкафах шаром покати. Он бежит в магазин. В супермаркете размышляет, не пользуется ли ее слабостью, может, никакой он не услужливый друг. а наоборот, манипулятор и коварная сволочь. Эта мысль корней не пускает. Тим набивает корзину продуктами, расплачивается, идет назад. И городской ветер бьет ему в лицо. Он готовит сырное суфле. Готовит он хорошо. Суфле лёгкое и аппетитное. Мод благодарит, съедает три вилки, засыпает сидя в кресле. Чуточку скучно, чуточку смутно. Когда Мод просыпается, они час смотрят телевизор. Потом она уходит в спальню. Тим моет посуду, лежит без сна на диване, укрывшись пальто. Хорошо бы найти ее тайный дневник. Прочесть ее тайные мысли, ее сексуальные фантазии, ее страх одиночества, ее планы. Дневник-то у нее есть? Его сестры ведут дневники пишу Тама в основном в тетрадке с замочками, но мод несомненно дневника не ведет. А если бы вела, не писала бы про сексуальные фантазии, про страх одиночества. Сквозь сетку на окне видна размазанная луна, а когда Тим закрывает глаза, перед глазами точно сигаретный дым плавают китайцы. Он просыпается от того, что мод рвет. Она добралась до ванной. Дверь открыта. Горит свет. Холодный свет. Тим видит Мод со спины в ночной рубашке, склонилась над розовой раковиной, выташнет ей толком нечего. Он топчется в дверях на случай, если придется ее ловить. Но она вцепилась в краны. Держится до королевской больницы пять минут езды. Тем более среди ночи мод тут же кладут, увозят в кресле каталки. Тим не успевает ни попрощаться, ни пожелать удачи. Приезжает на утро, и ему говорят, что она в палате Элизабет Фрай, пятый этаж, окна на фасаде. Примечание. Элизабет Фрай 1780-1845 годы. Английская Квакерша, благотворительница, общественный реформатор, более всего известна своей работой по реформированию английских тюрем. Конец примечания. Тим поднимается по лестницам по широким зеленым ступеням на каждой площадке окно. Тим восходит, и город раскрывается перед ним, распахивается множественными городами. Целыми, кажется, десятками городов, и каждый обёртывает костяк того, из которого вырос. Поначалу мод никак не найдешь. Пациенты в койках, в пижамах, все будто на одно лицо. Странно. Тим бредет вдоль из ножей и наконец обнаруживает ее в палате с пятью другими пациентками. Имя и дата госпитализации значатся на белой доске у МОД над головой. К ней уже кто-то пришел. Женщина, длинные седые волосы распущены, ступни крупные, туфли леопардовой расцветки на острых невысоких каблуках. Она нежно держит МОД за руку и не отпускает, обернувшись к Тиму. Она спит говорит женщина: "С тех пор, как я пришла". Но она ничего, насколько я понимаю. Ей, наверное, это нужно. Спать? Да. Так, отвечает женщина, безусловно принято говорить. Акцент у нее северный. Центральное графство, северное центральное графство где-то там. Тим неважно знает центральное графство». Я Тим, представляется он. Тим レッドбоун. Сьюзен Кимбер, говорит женщина. Я преподаю у мод в университете. Она мне утром позвонила. У нее после обеда была назначена учебная консультация. Она вам позвонила? Она у нас сознательная. И у них тут есть телефон на колесиках. Я ее привёз ночью, говорит Тим. Ей стало плохо. Хорошо, что вы были рядом. Да, видимо. Вы ее друг? Да. По университету? Я окончил в позапрошлом году. Филолог. «Три года читали романы, значит. В основном я читал про романы, отвечает Тим. Но это как-то вяло по сравнению с тем, чем вы с ней занимаетесь. Да не то чтобы, говорит профессор. А если и так в этом, видимо, и суть. Я бы лучше занимался музыкой, зря не занялся. Играете? Гитара. На фортепиано слегка В основном гитара. А, говорит профессор и лицо ее слегка смягчается. Это вы значит, гитарист? Да. Она про меня говорила? Я своих студентов допрашиваю беспощадно, особенно насчет личной жизни. Само собой, моц сначала пришлось объяснить, что у нее есть личная жизнь. В смысле, нечто между работой и сном. О чем можно поговорить? Оба поворачиваются к койке, к спящей девушке. Вы близко знакомы? спрашивает профессор. Пару раз выходили на университетской яхте. Раз я устраивал концерт, она пришла на обеде в церкви, в конце парк Street. Она вам нравится? Да. Хотите ей помочь? Помочь? Спасти ее. Тут, вы боюсь, не одиноки. Вокруг нее люди мотыльками вьются. хотя, по-моему, она этого не поощряет. И мальчики, и девочки. Наверное, такие у нее феромоны. Тим кивает. Непонятно, что тут ответить. Профессор теперь напоминает его мать, хотя явно трезва. По телефону, говорит она, мот сказала, что упала с палубы. Надо думать, не в море. Яхта стояла на верфи. Мот упала на кирпичи, футов с 20. А потом что потом? Вы же видели, что было потом? Тим хмурится. По неведомой причине, по ряду причин, он не проигрывал в голове следующие полминуты. Помолчав, перед глазами картинки словно череда портретов в галерее: сварщик под этим ливнем искр, курящий человек в костюме и какая-то белая птица. Чайка или даже цапля распахнула крылья в символичном полете над кудрями древесных крон. Он говорит: Она встала и пошла. Профессор улыбается. Да, говорит она. Да? Узнаю нашу МОД. Тим опять выводит МОД из больницы. Ему выдали новую памятку. Мот раскачивается на костылях подле него. В небе хохолки маленьких, совершенно белых облачков. Он снова идет в магазин, кормит Мод омлетом с травами и импортным листовым салатом. Она доедает все, хлебом вытирает тарелку начисто. Он говорит, что поиграет ей, если она хочет. А когда она соглашается или же не отказывается, он едет на ляндчек себе на квартиру в высоком белом доме над рекой. Там несколько таких домов, откуда виден висячий мост с одной стороны, а с другой старый таможенный пагодус. Квартиру тим снимает с одним испанцем, который круглосуточно работает в ресторане. В двух ресторанах, минимум в двух Тимава доля оплачивается из семейных денежных потоков, из трастовых фондов Эхо давнего труда, которые учредили его бабушка с дедушкой. Доход у Тима не более чем скромный, но на это, на квартиру в белом доме, на просторы за окном хватает. На кушетке под окном спит испанская подруга испанца. Нос у нее точно акулий плавник, а иссиня черные волосы до того густы, что стричь можно разве что секатором. Тим на цыпочках прокрадывается к себе, выбирает гитару, укладывает в футляр, защелкивает его и возвращается к моду. Она приняла душ, переоделась. Волосы еще влажные. Он спрашивает, получше ли ей Она отвечает, что получше. Они пьют чай. Он купил молока. Она полчаса читает том под названием Медицинская физиология, второе издание. Хотя глаза у нее порой закрываются, а книга грозит выпасть из рук. Подступает вечер. Тим достает гитару, предъявляет мод. Говорит, что это реплика гитары Renella Cota, что лакот был прославленным гитарным мастером XIX века. Это клён, адека еловая. Он показывает абалоновую розетку, ромбы и полумесяцы на головке грифа. Говорит, что вообще-то у него есть оригинальный лакот. Купил на аукционе пару лет назад. Хранится у родителей. У родителей хитроумная система безопасности. Тим смеется, включает единственную в комнате лампу и садится на свету. Он играет, она слушает. Можно даже вообразить, будто так и устроено их совместное будущее. Один короткий этюд Фернандо Сора. Она просит повторить. Примечание. Фернандо Сор Хосе Фернансор и Мунтадес. 1778-1839 годы. Испанский композитор, классический гитарист, виртуоз. Конец примечания. Гитара звучит легче современных. Ясно, нежно. Этот инструмент словно нарочно придуман, чтобы баюкать детей. В 10 мод воздвигается на здоровую ногу, идет готовится ко сну. Выходит из ванной в ночной рубашке, висит на костылях. Тим раздумывает, что бы такого сказать. Можно, к примеру, опять процитировать больничную памятку, но первой заговаривает мод. Можешь спать у меня. Ладно, отвечает он. С тобой Без секса, говорит она. Конечно, отвечает он, и затем весомее. Конечно, без. Не то чтобы кровать в спальне велика. Неполноценная двуспальная. Мод забирается под одеяло, Тим скидывает одежду, остается в футболке и боксерах, ложится рядом. Мод, несмотря на душ, пахнет больницей, а когда тянется к выключателю, Тим видит больничный браслет у неё на запястье. Она лежит к Тиму спиной. Вокруг раны на затылке выбрита проплешенка. Они не разговаривают. У Тима эрекция, и ясно, что это на много часов, и он слегка отодвигается, чтобы Мод не почувствовала. Он слушает, как она дышит. И как будто улавливает миг, когда ее дыхание сбивается на ритм сна. Он хочет бодрствовать всю ночь, ему кажется, что так и выйдет, что выбора нет, но ее тепло проникает в него снотворным. Он открывает глаза, а комната уже разбавлена зарёй, мод по-прежнему рядом. Поломанная девушка, необычайная. Они пролежали всю ночь, как два камня на дороге. Тим кладет руку ей на плечо. Мот шевелится, но продолжает спать. Во сне ее ночная рубашка слегка задралась, и его правое колено касается ее левого бедра. Кожа к коже. Время от времени снаружи мимоходный автомобильный гул. Так Тим за ней и ухаживал.